В сенях загремело железное ведро. И вдруг дверь широко распахнулась. Хахол шагнул в кухню, громко шипнув: "Шпоры звенят". Мать вскочила с постели, дрожащими руками хватая платье. Но в двери из комнаты явился Павел и спокойно сказал: "Вы лежите, вам не здоровица". В сенях был слышен осторожный шорох. Павел подошёл к двери и толкнув её рукой спросил: "Кто там?"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 Кчугар Рыбин, солидный чёрный мужик. Он густо и громко сказал: "Здравствуй, Ниловна". Она одевалась и чтобы придать себе бодрости тихонько говорила: "Что уж это, приходит ночью, люди спать легли, а они приходят". В комнате было тесно и почему-то сильно пахло воксой. Два жандарма и слободский пристав Рыскин громко топая ногами снимали с полки книги и складывали их на стол перед офицером.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 Взял его за плечо и отодвинул назад. Он ошибся, я, Андрей. Офицер, подняв руку и грозяви Совчакову маленьким пальцем, сказал: "Смотри-то у меня". Он начал рыться в своих бумагах. С улицы в окно бездушными глазами смотрела светлая лунная ночь. Кто-то медленно ходил за окном, скрипел снег. "Ты, находка, привлекался уже к дознанию по политическим преступлениям?" спросил офицер.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 Вот кого потревожили, — думала она. — Вас, господин Андрей Анисимов, находка, незаконнорождённый, я арестую. — За что? — спокойно спросил Хохол. — Это я вам после скажу, — со злой вежливостью ответил офицер. И, обратясь к Власовой, спросил. — Ты грамотна? — Нет, — ответил Павел. — Я не тебя спрашиваю, — строго сказал офицер и снова спросил. Старуха, отвечай. Мат невольно отдаваясь чувству ненависти к этому человеку, вдруг точно прыгнув в холодную воду, охваченная дрожью, выпрямилась, шрам её побогравёл и бровь низко опустилась. Вы не кричите, заговорила она, протянув к нему руку. Вы ещё молодой человек, вы горя не знаете. Успокойтесь, мамаша, остановил её Павел. Погоди, Павел, крикнула мать, порываясь к столу. Зачем вы людей хватаете? Это вас не касается, молчать, крикнул офицер вставае. Введи арестованного Весовчкова и начал читать какую-то бумагу, подняв её к лицо. Ввели Николая. Шапку снять, крикнул офицер, прервав чтение. Рыбин подошёл к Власовой и толкнув её плечом, тихонько сказал: "Не горячись, мать. Как же я сниму шапку, если меня за руки держат?" Спросил Николай заглушать чтение протокола. Офицер бросил бумагу на стол. Подписать. Мать смотрела, как подписывают протокол. Её возбуждение погасло. Сердце упало, на глаза навернулись слёзы обиды, бессилия. Эими слезами она плакала 20 лет своего замужества, но последние годы почти забыла их разъедающий вкус. Офицер посмотрел на неё и презривo сморщив лицо заметил: Вы преждевременно ревёте с ударения. Смотрите, вам не хватит слёз впоследствии. Снова взлаблясь, она сказала: "У матери на всё слёз хватит. На всё. Коля, у вас есть мать, она это знает, да?" Офицер торопливо укладывал бумаги в новенький портфель с блестящим замком. "Марш!" скомандовал он. "До свидания, Андрей. До свидания, Николай." Тепло и тихо говорил Павел. пожимая товарищам руки. Вот именно, до свидания, усмехаясь, повторил офицер. Весовщиков тяжело сопел. Его толстая шея налилась кровью. Глаза сверкали жёсткой злобой. Хохол блестел улыбками, кивал головой и что-то говорил матери. Она крестила его и тоже говорила: "Бог видит правых". Наконец, столпа людей в серых шинелях вывалилось в сени, и прозвенев шпорами, исчезла. Последним вышел Рыбин. Он окинул Павла внимательным взглядом тёмных глаз, задумчиво сказал: "Ну, прощайте!" и покашливая в бороду, неторопливо вышел в сени. Заложив руки за спину, Павел медленно ходил по комнате, перешагивая через книги и бельё, валявшееся на полу. Говорил угрюмо: "Видишь, как это делается?" Недоуменно рассматривая развороченную комнату, Мать тоскливо прошептала: "Зачем Николай грубил ему? Испугался должно быть". Тихо сказал Павел: "Пришли, схватили, увели". Бормотала мать, разводя руками. "Сын остался дома". Сердце её стало биться спокойнее. А мысль стояла неподвижно перед фактом и не могла обнять его. "Насмехается этот жёлтый, грозит". "Хорошо, мать". Вдруг решительно сказал Павел: "Давай уберём всё это". Он сказал ей: "Мать и ты". Как говорил только тогда, когда вставал ближе к ней. Она подвинулась к нему, заглянула в его лицо и тихонько спросила: "Обидели тебя?" "Да", ответил он. "Это тяжело. Лучше бы с ними". Ей показалось, что у него на глазах слёзы. И желая утешить, смутно чувствуя его боль, Она вздохнув сказала: Погоди, возьмут и тебя. Возьмут, отозвался он. Помолчав, мать грустно заметила: "Эх, ты, Паша суровый. Хоть бы ты когда-нибудь утешил меня. А то я скажу страшно, а ты ещё страшнее". Он взглянул на неё, подошёл и тихо проговорил: "Не умею я, мама. Надо тебе привыкнуть к этому". Она вздохнула, И помолчав, заговорила, сдерживая дрожь страха. А может, они пытают людей? Рвут тело, ломают косточки. Как подумаю я об этом, Паша, милый, страшно. Они душу ломают. Это больнее, когда душу грязными руками. Глава 11.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 Вас кликнула мать. Куда тебе драться? Буду, тихо ответил Федя. Когда он ушёл, мать сказала Павлу: "Этот раньше всех сломится". Павел промолчал. Через несколько минут дверь в кухню медленно отворилась, вошёл Рыбин. "Здравствуйте", усмехаясь, молвил он. "Вот опять я. Вчера привели, а сегодня сам пришёл". Он сильно потряс руку Павла. Взял Матю за плечо и спросил: "Чайм напоишь?" Павел молча рассматривал его смоглое широкое лицо в густой чёрной бороде и тёмные глаза. В спокойном взгляде светилось что-то значительное. Матю ушла в кухню ставить самовар. Рыбин сел, погладил бороду и, положив локти на стол, окинул Павла тёмным взглядом. "Так вот", сказал он, как бы продолжая прерванный разговор.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 Будет время соединить всех. Несправедливо тяжело построено она для нас, но сама же и открывает нам глаза на свой горький смысл, сама указывает человеку, как ускорить её ход. Верно, прервал его Рыбин. Человека надо обновить. Если опаршивить, своди его в баню, вымой, надень чистую одежду, выздоровеет так. А как же изнутри очистить человека? Вот, Павел заговорил горяче и резко о начальстве, о фабрике,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 думала Анна. Ей казалось, что Рыбину пожилому человеку тоже неприятно и обидно слушать речи Павла. Но когда Рыбин спокойно поставил Павлу свой вопрос, она не стерпела и кратко нонастойчиво сказала: "Насчёт Господа вы бы поосторожнее. Вы как хотите". Переведя дыхание, она с силой ещё больше и продолжала: "А мне старухе опереца будет не на что в тоске моей, если вы Господа Бога у меня отнимете". Глаза её налились слезами. Она мыла посуду, и пальцы у неё дрожали. Вы нас не поняли, мамаша, тихо и ласково сказал Павел. Ты прости, мать. Медленно и густо прибавил рыбин и усмехаясь посмотрел на Павла. Забыл я, что стараты для того, чтобы тебе бородавки срезать. Я говорил, продолжал Павел. Не о том добром и милостивом Боге, в которого вы верите. а о том, которым попы грозят нам как палкой, о боге именем которого хотят заставить всех людей подчиниться злой воле немногих. вот так, да, воскликнул рыбин, стукнув пальцами по столу. они бога подменили нам. они всё, что у них в руках, против нас направляют. ты помни, мать, бог создал человека по образу и подобию своему. значит, он подобен человеку, если человек ему подобен. а мы не богу подобны, но диким зверям,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 Сердце даёт силу, а не голова. Вот. Матрос делась и легла в постель, не молясь. Ей было холодно, неприятно. И рыбин, который показался ей сначала таким солидным, умным, теперь возбуждал у неё чувство вражды. Еретик. Смутьян, думала она, слушая его голос. Тоже пришёл. Понадобилось. А он говорил уверенно и спокойно.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 Особенно поднялся Павел в глазах людей после истории с болотной копейкой. За фабрикой, почти окружая её гнилым кольцом, тянулось обширное болото, поросшее ельником и берёзой. Летом оно дышало густыми жёлтыми испарениями, и на слободку с него летели тучи комаров, сея лихорадке. Болото принадлежало фабрике, и новый директор, желая извлечь из него пользу, задумал осушить его, а к кстати выбрать торф.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 «Это уж они грабят. Как человека-то зовут? Егор Иванович?» Она вратилась поздно вечером, устала и она довольная. «Сашеньку видела», — говорила она сыну. «Клоняется тебе. Этот Егор Иванович простой такой шутник, смешно говорит». «Я рад, что они тебе нравятся», — тихо сказал Павел. «Простые люди, Паша. Хорошо, когда люди простые, и все уважают тебя». В понедельник Павел снова не пошёл работать. У него болела голова. Но в обед прибежал Федя Мазин, взволнованный и счастливый, и задыхаясь от усталости сообщил: "Идём, вся фабрика поднялась. За тобой послали. Сизов и Махотин говорят, что лучше всех можешь объяснить, что делается". Павел молча стал одеваться. "Бабы прибежали, везжат. Я тоже пойду", заявила мать. "Что они там затеяли? Я пойду". "Иди".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 Но она тяжелее. В ней крови человеческой больше, чем в директорском рубле, вот. И ни копейкой дорожем, кровью, правдой, вот. Слова его падали на толпу и высекали горячие восклицания. Верно, Рыбин. Правильно, Кочегар. Власов пришёл. Заглушая тяжёлую возню машин, трудные вздохи пара и шелест проводов, голоса сливались в шумный вихрь.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 «Желанием бороться за наши права!» «Говори о деле!» — грубо закричали где-то рядом с матерью. «Не мешай!» — негромко раздались два голоса в разных местах. Закопченные лица хмурились недоверчиво, угрюмо. Десятки глаз смотрели в лицо Павла серьезно, вдумчиво. «Социалист, а не дурак!» — заметил кто-то. «Ух, смело говорит!»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 Павел смотрел на людей сверху и искал среди них чего-то широко открытыми глазами. Депутатов, Сезова, Власова, Рыбина, у него зубы страшные. Вдруг в толпе раздались негромкие восклицания. Сам идёт директор. Толпа расступилась, давая дорогу высокому человеку с острой бородкой и длинным лицом. "Позвольте", говорил он отстраняя рабочих со своей дороги.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 Вот он прошёл мимо матери, скользнув по её лицу строгими глазами. Остановился перед грудой железа. Кто-то сверху протянул ему руку. Он не взял её. Свободно сильным движением тела влез наверх, встал впереди Павла и Сезова и спросил: "Это что за сборище? Почему бросили работу?" Несколько секунд было тихо. Головы людей покачивались тошно колосья. Сизов, махнув в воздухе картузом, Павел плечами и опустил голову. «Спрашиваю!» — крикнул директор. Павел встал рядом с ним и громко сказал, указывая на Сизова и Рыбина. «Мы трое, уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отменили свое распоряжение о вычете копейки». «Почему?» — спросил директор, не взглянув на Павла. «Мы не считаем справедливым такой налог на нас», — громко сказал Павел.